Храм Григория Неокесарийского Название Неокесарийский Гончар по кличке Полубес Прощел, как небо косаримы И увел подсолнух керосинный И синефон, и лук серийный И разрыв травы в изразец И слезы очи засорили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 Чем до свадьбы непорочней, Тем отчаянней бобец, Чем он звонче и непрочней, Тем извечней изразец. Нестираема краса изразец, Пососите небеса леденец, Будет красная Москва от огня, Будет Черная Москва, головня, Будет белая Москва от снегов, Все повылечит трава из ростцов, Изумрудина огня, Лишь не вылечит меня. Я к жене чужой ходил, Лук косил, В израстцы ее кровь, замесил и обняв оживших фриз белый весь с колокольни рухнул вниз полубес когда в полуночи бессонной гляжу на фриз полубесовский когда тоски не погасить греховным храмом озаримый твержуя небо косаримы Косить нам, не перекосить».